Глава 24: Я дома или нет. Надо заканчивать бухать. Традиционные благостные мысли для похмельного утра после большой пьянки. Или хотя бы не мешать пиво с водкой. Как же хочется пить! Последний раз такое было, когда, будучи студентом последнего курса, я утром проснулся с похмелюги, руку протяну, еле разлепив веки. А чайник пустой. «Я себе даже дал за больше не пить и соблюдал его некоторое время. Но затем жизнь взяла свою. Тогда хоть на кровати лежал в более-менее цивильной обстановке. В нос не лезло какое-то настырное насекомое. Да не светило прямо в глаз яркое солнышко. Твою мать! Где это я?» Спина прямо раскалывается. в бок будто острый нож воткнули. Выяснилось только, что это не нож совсем, а рукоятка затвора автомата. Я прямо на калаше своем ночевать устроился, он-то мне спину и намял за прошедшую ночь. Перевернулся на бок, через минуту испытав неземное наслаждение от восстановления кровообращения в спинных мышцах. Какого хрена я здесь делаю? Сознание вернулось, и вместе с ним чувство опасности, обычное для Стикса. Лежу в кустах, со стороны меня вроде не видно. Это уже хорошо, только у зараженных, кроме зрения, еще и слух имеется, да и нюх такой, Что за обладание таким же любая породистая собака удавилась бы от зависти? Слава стиксу, пока дрых без сознанки меня сожрать не успели. И на том спасибо. Рюкзак вроде на месте. Я в него так вцепился, что не оторвешь. Значит так. Я был в деревне, это я помню. Вспомнил еще, что появился скребер. Совсем не такой, как мой старый знакомец. внешний совершенно другой. И все. После этого занавес. Больше ничего в памяти не зафиксировалось. Надо осторожно оглядеться по сторонам и потом выбираться отсюда. Потихонечку, без шума, и чтобы ни один кустик не дрогнул. Да двигать быстренько назад в поселок, жуку под крылышко. Справа издалека слышится какой-то периодически возникающий шум, как будто там машина проезжает. Так это оказывается и на самом деле машина, да не одна. Откуда здесь трасса? По видневшемуся из кустов шоссе? «Проходящему неподалеку туда-сюда часто основали различные виды автомашин, не обвешанных всякой защитной хренью, как это в Улий принято, а обычных. Легковые, грузовики, фуры. Может, я все еще не проснулся? Я точно не в проклятой деревне нахожусь. Это понятно, но место очень знакомое. Я точно раньше здесь уже был. Тут же вспомнил, что там позади за моей спиной должно быть озеро, а за ним чернота». Мы же с Жуком именно здесь проходили после побега от Стена. Там вон фура на боку лежала. И через пять километров в ту сторону заправка. И обычное шоссе с двигающимися по нему автомашинами я тоже тогда видел. А Жук еще помню сказал, что это глюки. Может мне опять чудится. Надо бы поближе подойти. В прошлый раз Мираж исчез. Наверное и сейчас так же будет. Подобрался совсем близко к шоссе, миновав последние кусты и небольшую низинку. «Автотрасса с едущими машинами никуда не делась». «Я что, дома?» Просидел в кустах еще несколько минут, пытаясь осознать и принять произошедшее. Все никак не верилось. Затем размышления постепенно переключились на более приземленные. Что теперь делать дальше? «Документов у меня никаких. Но во время своей бомжатской жизнедеятельности я как-то без них обходился. Значит, сейчас тоже не пропаду. Только вот назад в бомжи мне не хотелось». Теперь после всего со мной произошедшего туда никаким боком. Ну, раз вольная, беззаботная жизнь меня больше не прельщает, тогда надо подниматься с колен и начинать карабкаться вверх по социальной лестнице. Осталось придумать, как это сделать и с чего начать. В первую очередь, пища и жилье. Опыт подсказывает, что самое простое и быстрое – мусорный бак и теплопункт. Ничего, все великие начинали с малого, прорвемся». С мусорками и традиционными бомжатскими укрытиями в этом месте явная напряженка. Безлюдные, малозастроенные территории не для них. В город нужно подаваться, в мегаполис – единственное место, где не пропадешь. По крайней мере, не сразу. Сколько, интересно, отсюда до первого приличного города? До заправки пять километров, это я помню. Только без денег там делать нечего, а жрать охота, как волку зимой. И пить, главное – пить». Жажда такая, будто по пустыне целую неделю шарахался. Легковая не остановится, это понятно. Разве что какой-нибудь древний жигуль с таким же охотником-рыболовом, как я. Идея, кстати, хорошая. В моей камуфляжке за рыбака сойти пара пустяков. Любой поверит. Полчаса стою, голосую. «Ау, где мой жигуль?» Притормозила фура. Прокатилась по инерции и остановилась в метрах двадцати, скрипя тормозами. И опять меня посетила дежавю. Машина показалась очень знакомой. Непонятно как, но я ее вроде уже видел раньше. До города подбросишь? Хорошо, что не спросил, до какого города. Я и понятия не имею, какой тут ближайший. Рыбак, что ли? Рыбак, охотник и все остальное до кучи. Слушай, водички не найдется, а то после вчерашнего сушняк страшный мучает. А что пешком? Улов где? Да какой улов? Все с вечера так пережрались, что не до рыбалки стало. Достал меня такой отдых на свежем воздухе. Решил свалить. А это что в тряпке? Удочки? Сайга моя. Мы же на охоту собрались, вот и прихватил. Этим оставлять беды не оберешься. Перестреляют еще друг друга. Лучше убрать ее с пьяных глаз. Магазин от калаша я предварительно снял, чтобы он не отсвечивал. И примотал к прикладу скотчем. В таком виде за сайгу вполне сойдет. А сам автомат замотал в рубашку, что мою голову от пчел спасало. Избавиться от оружия? Въевшаяся до самого нутра привычка стиксовская не позволяла. Выбросить автомат – это как в толпе до гола раздеться, не поймут ведь. Не успел я еще привыкнуть к мирному существованию, где в повседневной жизни оружие – не самый необходимый предмет. Хотя, может и зря. Что-то погрустнел наш водила. Брови нахмурил. Похоже, какими-то сомнениями мучается в мой адрес. Пока тот левой рукой что-то там нащупывал под сиденьем, я автомат повернул – Направив дуло ему в бок, а правую запустил под тряпку, взявшись там за рукоятку. Водитель движения мое заметил, скосил глаз, прищурился. Левая рука напряглась, явно схватил что-то. Как говорят в романах, напряжение достигло предела. Тебя как зовут-то? Серега. Слышь, Серега, железяку свою брось, все равно не успеешь. Пуля-то она побыстрее будет. Как догадался? Я что, сайгу от боевого калаша не отлечу? Охотник, блин. На кого охотился-то? Тут в округе, кроме сусликов, никакого зверя отродясь не водилось. Да и не тянет от тебя перегаром совсем после вчерашнего. Ты, главное, не нервничай. Мне тогда стрелять и не придется. Чем стрелять будешь? Магазина-то нет, отстегнут. Я отсюда вижу. Стволе один оставил. Тебе хватит. Чего тебе от меня надо? Езжай пока прямо. Мне подумать нужно. И давай без шуток. Не хочу, чтобы кто-то пострадал. Заиграла музыка. Не та, что из автомобильного приемника слышалось все время. Другая. Ответить можно. Чего ответить? Телефон звонит. Могу я ответить. Ни хрена себе, у них тут техника продвинулась. У простого шоферюги переносной телефон. В голове зазвонил первый тревожный звоночек. Что-то тут не так в здешней мирной жизни. Я помню первые переносные телефоны. Те были размером с буханку хлеба. и за них менты еще гоняли. Нельзя было пользоваться. Только крутые бандюганы могли себе такое позволить. В Стиксе, естественно, на всякие насмотрелся. Так это ж Стикси. куда Туда-то я не туда попал, похоже. Ответь, только чтобы я все слышал. И лишнего не брякни. Я, если что, грузовик водить умею. И рожа у нас немного похожи. Понимаешь, о чем я? Водитель достал трубку размером с ладони совсем без кнопок. Поболтал с кем-то немного, не сказав ничего подозрительного. Так? «Здравствуй, до свидания, все нормально, скоро буду». «Дай сюда». Взял в левую руку это чудо техники, тяжелый, хоть и небольшой. Экран вовсю ширь, кнопок нет, как его включать-то? «Ты что, смартфона никогда не видел?» Чтобы не запалиться окончательно, пришлось делать умное лицо, мол, я такие каждый месяц новые покупаю. Не прокатило, водила далеко не дурак. «Можно?» Приложил палец к кругляшку снизу, экран тут же засветился. «Ладно». «Играть шпиона смысла больше нет. И так видно, что я не в зуб ногой в окружающей действительности». «Сережа, я тебе сейчас одну вещь скажу. Ты только не дергайся, веди ровно и не удивляйся сильно. Лады?» «Попробую». «А какой у нас нынче год?» «Ты что, серьезно?» «Серьезнее некуда. Ну?» «Две тысячи девятнадцатый». «Вот это нихрена себе!» «Понятно, что временные потоки в Стиксе и в остальных мирах не могут точно совпадать». Но я-то, по словам предводителя института, должен был вернуться именно в свое время, и даже в место, откуда меня забрали. Место точно не то. Значит, к этому добавилось еще и время другое. Блин, пятнадцать лет в плюс, это не хухры-мухры. Вот же халтурщики скреберские, переместители косоглазый. Настолько промахнуться, это ж надо постараться. Ну ни на кого нельзя надеяться». И чего мне, невольному путешественнику во времени, теперь делать? Без документов, без денег. И главное, совсем без информации о сильно изменившемся окружающем мире. Хотя информация, вон она, рядом, рулит себе потихоньку и не геройствует пока, слава богу. Сережа, еще пара странных вопросов. Куда мы едем? Какой там город впереди? И сколько нам до него ехать? Ростов, который на Дону. Часов за пять доберемся. Если ты полить не вздумаешь. От тебя будет зависеть. Времени получается у нас достаточно, чтобы ты мне поведал. Желательно подробно, что у нас в стране произошло за последние 15 лет. Мне это очень интересно». «Ты точно не прикалываешься?» «Так бывает, Сережа. Бац. И не помнишь ничего. Амнезия называется. Обычно от черепно-мозговой травмы. Ты рассказывай, рассказывай. А что помнишь последнее?» Последнее, что я помнил в прошлой жизни, это как забухал с дружками-бомжами и отрубился в теплопункте. Даже год вроде помню, хотя, честно говоря, примерно. Бомжам точные даты без надобности. Жизнь у них однообразная, но стабильная. Пожрал, выпил и в нору, где теплее и спокойнее. Начни где-то с 2004 примерно. Я тебе что, канал История? Я все подробности не помню. Ну, основные-то вспомнишь, а мне больше и не надо. Через час я слегка проникся текущим моментом. Для более полного овладения информационным полем еще вникать и вникать. Но на первое время хватит. Теперь деньги и документы. Короче, легализация в человеческом обществе, успевшим обогнать меня на добрых полтора десятка лет. Но это только в городе возможно сделать. Доедем, а там посмотрим. Сережа, забыл спросить. Посты ментовские тут часто встречаются. Что-то нам не встречались пока что. На этой трассе их не будет, проверено. Так на въезде в город всегда такое есть. Сумеем проскочить без стрельбы? Или мне пораньше сойти? Убрали давно все стационарные пункты. Ты, понятно, не в курсе. Отличные новости. Притормози-ка, где будет удобно. Поссать, что ли, приспичило. И это тоже. На заправке туалеты имеются, приличные. На заправку нам не надо, там людей слишком много. Тебе ведь заправляться не нужно, горючего хватает. Через несколько километров справа показалась площадка для отдыха. Пустая, ни одной машины. Фура свернула туда. «Сережа, держи автомат, сходи выброси, только подальше, чтобы не сразу нашли». «А сам чего?» «Не хочу с тобой расставаться. Понравилось мне с тобой вместе ехать. Пешком идти, если ты уехать без меня вздумаешь, никакого желания не испытываю. Ключи забери, кстати. Не вводи меня в соблазн. Да и тебе спокойнее будет». Сережа автомат принял и тут же развернул, цель с меня. Он пустой. Ты ж говорил, что там один патрон есть. Обманул я, но ведь с благой же целью. Вот у меня еще Макаров имеется, а там полная обойма. Иди и не задерживайся. Да и пистолетик тоже прихвати. Я обойму сейчас выну. Магазин от Калаша и пистолетную обойму я сам утопил в ближайшей луже, пока водитель прятал автомат в кустах. Туда же отправились штык-нож в ножнах и пистолетная кобура. Теперь с этой стороны я перед законом чист. Ну что, двинули дальше? Водила переминался с ноги на ногу, явно что-то прикидывая. Сергей, брось. Я Чечню прошел и воевал в разведройте. Мне огнестрел не потребуется, чтобы тебя завалить. Поехали. До Ростова доедем, я сразу уйду. И ты про меня забудешь, так что не усугубляй. До города доехали без дальнейших приключений. Водила намылился пожрать знакомой придорожной забегаловки. Но я не рискнул останавливаться. Хоть и у самого живот давно урчал не по-детски. Посоветовал потерпеть. «Разбежимся, набивай брюхо сколько хочешь». При въезде в город справа по ходу движения нарисовался большой отстойник для фур. Туда и завернули. «Ну что, приехали. Хрен больше буду попутчиков подбирать. Без них как-то спокойнее». «Можно я в бардачок загляну?» «Нафига?» «Проверить кое-что нужно». «В моем бардачке?» к там только мусор один. Ничего ценного нет». «Мусора интересует. Он ведь разный бывает». Календарик там был в той фуре, что мы с жуком на дороге нашли. Картинка на нем с рыжим персидским котиком и дата сверху. 2018 год. Я тогда на цифры внимания не обратил. А сейчас всплыло в памяти. «Точно. Вот этот календарик». «Да и остальные бумажки знакомы. Та самая фура. Только пока что целая и с живым водителем. У тебя канистра пластиковая в ящике на прицепе есть на 20 литров?» «Ну, есть». «Сергей, слушай меня внимательно и постарайся не удивляться, да не крутить пальцем у виска. Просто запоминай, пригодится. Однажды, думаю, что скоро, ты будешь проезжать в том же месте, где меня подобрал. Порожняком. И увидишь впереди туман, очень густой». Он вообще-то кислятиной пахнет, но тебе это без надобности знать. Если почувствуешь запах, значит уже поздно. Так вот, увидишь туман, тормози резко. Бросай гачи, беги назад как можно быстрее. Постарайся в этот туман не попасть. Если не получится уйти от кисляка, выжди, пока рассеется, и беги к кустам. Они немного подальше от дороги слева растут. Там будет озеро. Двигайся вдоль него до подъема. Дальше голая степь будет. Как только до нее доберешься, считай спасен». «Но это ненадолго. Скоро придет жажда. Водой ее не утолить, хотя пить лучше побольше. И не бойся, пей прямо из озера. Пересиди первое время там, возле озера. Зараженные воду не очень любят. На глубине можно от них спастись. Плавать они не умеют». «Ты случайно не в дурке был все это время?» «Хуже, чем в дурке. Слушай, не перебивай. Я тебе помочь хочу. Вот, держи брошюрку». Она мятая и загрязнилась немного. «Но прочитать можно». «Ты свидетели Иеговы, что ли?» «Ты заткнешься или нет?» «Бумагу держи при себе. Когда припрет, прочитаешь. И спасибо мне скажешь. Может, и удастся тебе выжить, хотя шансов маловато. Местность там безлюдная. С живчиком помочь некому. А без него долго не протянешь, просто сдохнешь. Мой тебе совет. Иди к заправке. Она будет в той стороне, куда ты ехал, через пять километров. Там хоть какой шанс будет, только не по шоссе». Там тебя быстро заметят. Кто заметит? Что ты несешь? Книжку сейчас прочитай, чтобы в голове хоть немного информации отложилось. Время придет, сам все поймешь. Ладно, спасибо, что подвез. Пойду я. Слышь, как там тебя? Деньги есть? На оплату за проезд не рассчитывай. Я совсем пустой. Да я не об этом. На, держи. Тут всего две тысячи, но больше не могу. Извини. Спасибо. Консервы еще с собой всегда вози. Лучше мясные. «Воду в пластике и топорик прикупи. У тебя ведь с собой нет? Положи все в рюкзак и держи наготове. Кто его знает, когда все это случится? Но случится обязательно. И это. Будь готов. Не думай долго. Просто беги».